Глава вторая. «Большие надежды». Дашка сдержала свое слово и передала мою анкету в посольство в минимальные сроки. Никогда бы не подумала, что буду так радоваться известию, что меня вызывают на собеседование в посольство, где работа не соответствует ни моему образованию, ни опыту, ни потребностям. Однако все именно так и было. Когда Дарья позвонила, я чуть не запрыгала от счастья. «Ты уверена?» «Они обычно так быстро не реагируют», – переспросила я, когда она мне сообщила, что дата проведения переговоров со мной уже назначена на 10 декабря. «Я во всем уверена. Обычно они набирают определенное количество анкет, а потом всех вызывают. Но сейчас из-за безработицы. Анкеты полились на них, как из рога изобилия». Вот поэтому все так быстро. «То есть у меня будет очень много конкурентов?» Огорчилась я. Безработица была не то слово. Я оглядывалась и понимала, что работодателю сейчас, если он в здравом уме, совершенно не придет в голову принять в должность мать-одиночку с грудным младенцем на руках. Поэтому еще я решила не довольствоваться телефонными заверениями и посмотреть Дарьи лично в ее глаза в ее бесстыжие серо-голубые глаза. «Давай тогда я к тебе приеду сегодня же и все тебе насчет собеседования объясню», предложила она, и я радостно закивала. Максу исполнилось четыре месяца. От извоза и ночного недосыпа у меня уже ехала крыша, и к тому же я пропустила месяц оплаты кредита. Всё становилось хуже с каждым днем. И хотя я даже самой себе не признавалась в этом, реально шансы выбраться из полной задницы были связаны только с работой в посольстве. «Ты не возлагай больших надежд на собеседование», – первым делом предупредила меня она. «Почему?» – не поняла я. «А на что возлагать?» «На фортуну». Первичное собеседование проводится реально только чтобы определить, насколько ты соответствуешь заявленным качествам анкеты. Как это? Ну, знание языка, коммуникабельность, умение держать удар. Я прямо порадовалась. Меня что, там будут бить? Впрямую нет. Налей еще чайку. Я подлила ей взвеси из пакетика и остывшего кипятка, а сама задумалась. Во что я суюсь? Сколько лет я Дашке объясняю, как плохо и ужасно тратить свое время на выполнение идиотских распоряжений? А вот теперь сама прошу и умоляю о том же. «А как, в кривую? Хук справа?» «Мы трудимся на территории правового государства, где права человека свято чтут и уважают». «Да? Как-то это расходится с тем, что ты мне обычно рассказывала», – засомневалась я. «Скоро у тебя будет шанс обо всем составить собственное представление», – ободрила меня подруга. На следующий день я бегом бежала по переходам, чтобы добраться до библиотеки имени вождя революции, где располагалось потенциальное место моей дислокации. Мне надо было попасть туда к девяти часам, а это уже создало для меня определенный набор трудностей, так как Максим Максимовича не с кем было оставить. Няни у меня нет, так как и работы нет. Мама в тот день была неумолимо на работе. А папа, заслышав мой ласково-приторный голосок, смылся и отказывался выходить на переговоры в коридор. «Ну, папочка, ну, миленький, что в этом такого страшного посидеть с собственным внуком пару-тройку часов?» Ластилась я, понимая, что другого варианта у меня нет и не будет. «Что страшного?» «Он, он страшно орёт Я страшно боюсь и не знаю, что с ним делать», — мастерски отбивался папа. А ты ему сосочку и покачаешь немного, он у тебя уснёт, и ты уснёт, расхохотался родитель. Я замолчала и растерялась. Но отступать было некуда позади кредит. Да? В случае чего поставишь его в ванную? Я? Да я в руки его боюсь взять, и потом, чем я его буду кормить? Послал мне новый пас папа. Как чем? — опешила я. — А какие варианты? — Ну, у меня же нет груди, — выдал мне он победный крученый мяч. — Но у меня есть молокоотсос, и молока я тебе оставлю вдоволь, — извернулась и почти в бреющем полете отбилась я. Такой подачи папа не вынес и сломался. Пока противник не наберется сил, я быстро выдала ему нужное количество молока, сока, сосок и памперсов, стараясь не думать о том, что моему предку ни разу еще не приходилось соединять воедино чудо-подгузник и трехмесячного ребеночка. «Может, не надо?» – жалобно попросил он. «Очень надо! Прямо последний шанс!» – отрезала я и сунула ему бутылку хорошего армянского коньяку. «Это что? Вместо успокоительного?» – растерялся он. «Это кому? Мне или Максиму?» «Тебе, естественно», – рассмеялась я. «Это взятка за твой подвиг. Выпьешь, когда я вернусь». «А что, конечно!» – взбодрился отец и принялся веселее смотреть на мир. «Я вылетела за дверь». Если бы у меня было немного больше времени, я сполна бы насладилась красотами вольного мира нормальных людей. Где звуки вокруг – это не только звуки криков и тишины, звенящие от ожидания криков. Мир, в котором полно снующих туда-сюда людей. Где продают пиво в киосках. Я шла и смотрела, смотрела, смотрела, не находя сил оторваться от простого зрелища обычной нормальной жизни – которое раньше мне казалось чем-то само собой разумеющимся. «Вы кому?» – спросил меня охранник периметра посольства, высокий усталый мужчина в красивой форме. «Я?» – растерялась я. «Вы, гражданочка, здесь охраняемая территория, режимный объект. Я не имею права позволить вам здесь находиться без соответствующего допуска». «Ась?» Захотелось по-деревенски переспросить мне у него. Это, наверное, и называется права человека. Нет, чтобы просто сказать «пошла вон». Эх, он завернул. Я пришла на собеседование. Выдала я и подавила в себе зачатки паники. Кому? Кто вас направил? Зайницкая. Прикрылась как щитом дашкой я. Цербер подобрел. Я повнимательнее оглядела его. Все-таки, как-никак, будущий коллега. Может быть. Подождите секундочку, я уточню. По-человечески ответил он, и что-то стал бормотать в рацию. Нечто непереводимое. Хорошо, хорошо. Не стало капризничать я, и через пару минут оказалась за воротами высокого бежевого здания посольства. Интересно, все эти люди, что были видны из-за большого стеклянного окна проходной, все они иностранцы? А вдруг тут бродит моя семья, мое счастье? Мое импортное счастье с набором социальных гарантий, чудес цивилизации и счетом в иностранном банке. Ах! Лапина, это вы?» Тихий, но твердый голос над духом вывел меня из состояния медитации. «Я», – отрапортовала я. «Будьте добры, паспорт, пожалуйста». Попросил голос, но, честно говоря, этот холодный уверенный тон не оставлял сомнений в моем подчинении. «Вот», – протянула ему я свой сертификат соответствия. «Имеете ли вы при себе колюще-режущие предметы?» Охранник пристально посмотрел мне в глаза, и я судорожно принялась вспоминать, что опасного ношу с собой. «Пилочка для ногтей», – проговорила я. Ничего более колюще-режущего я с собой не возила, хотя в наше время девушке не помешает некоторая защита. Вам придется ее сдать на время переговоров. Вы не возражаете? Вас не затруднит?» Любезно продолжал давить он. «Нет, конечно», — покорно кивнула я, хотя и не понимала, что за раны можно нанести колюще-режущей пилкой для ногтей. «Она даже мой маникюр корректирует очень сомнительно». Тяги пройти внутрь через проходную у меня становилось все меньше. Но тут меня погнали через металлоискатель, который, как сволочь, все время звенел и звенел. Я достала уже и ключи от дома, и ключи от машины, и часы сняла. У меня больше ничего нет. Чуть не в слезах объяснялась я, глядя в невозмутимые глаза присутствующей охраны. Еще чуть-чуть, и я бы развернулась и двинулась бы домой рыдать. Я бы сообщила всем, что меня не приняли на работу из-за того, что я не прошла металлоискатель. «У вас нигде нет булавки?» спросила какая-то сердобольная женщина в такой же красивой форме, что и мужчины. Я замерла и вспомнила, что штаны у меня после родов стали маловаты, и я заменила отлетевшую пуговицу булавкой. «Значит, отлично!» Звенелка звенит из-за этого. «И что?» «Мне снять булавку со штанов прямо тут?» «Снимите все булавки, если вам не сложно», – вежливо и презрительно проговорил охранник. Я отвернулась и принялась отцеплять палочку-выручалочку занятой женщины. Железная зверюга наконец заткнулась, но ощущение постоянно разъезжающейся молнии подрезало уверенность в себе на корню. Меня, наконец, провели внутрь и позволили присесть в маленькой переговорной. Все в ней было из серого пластика с черной окантовкой. И столы, и стулья, и диваны, и стеллажи. Мне стало тоскливо. Семьсот долларов США. Семьсот баксов. Семь сотен зеленых каждый месяц. Всегда, пока мне не надоест. Принялась заниматься самомедитацией я. Через пару минут полегчало. А когда в комнату вошли двое устрашающих холодных мужчин, я была полностью готова. «Вы, Лариса Дмитриевна Лапина?» поинтересовался один из них. Второй ограничился простым разглядыванием. В моей жизни уже случалось иметь дело с мужчинами, которые разглядывали меня глазами. Но этот нет. Он глазами пытался проникнуть не под одежду, а под кожу. Он осматривал мои мышцы, лимфатические узлы, приглядывался к моим легким на предмет их неправильного устройства. «Да, я». «Вы хотите работать в нашей внутренней структуре по обеспечению безопасности?» То ли спросил, то ли продекларировал первый. «Хочу». «Вы написали в анкете, что владеете немецким языком». Он склонил голову и стал рыться глазами в моей анкете. «Свободно!» «Именно так!» – подтвердила я. «Тогда мы можем продолжить разговор на немецком», – объявил он и стал со страшной скоростью выплевывать на меня немецкие слова. Мой девичий мозг разлетался об стену отсутствия практики. Мне стало страшно, что я не смогу ни слова ответить. «Вы понимаете, что это очень ответственная работа? Вы готовы работать ночью?» С кем вы планируете оставлять вашего ребенка? У вас есть опыт подобной работы? Вы часто болеете? Вы можете провести 12 часов без сна, а 24? Вас устраивает зарплата? Вы согласны подчиняться уставным требованиям? Чем вы болели? У вас нет сумасшедших родственников? Я чувствовала, что от этих укусов немецких собачьих слов сойду с ума. Я выдавливала из себя по капле ответы, в основном односложные. Я старалась не думать о том, что ширинка у меня расползлась окончательно. «Спасибо за визит. Мы сообщим вам решение по телефону». Русский встал, жестом пропустил иностранного вперед и оставил меня, словно выжатую половую тряпку, растекаться в на стуле. Я посмотрела на часы, с трудом унимая дрожь в руках. Было около часа дня. Прошло почти три часа с момента, когда я кинула папу на амбразуру, а у меня не было сил даже встать. «Как ты?» — вдруг раздался от двери знакомый голос Заницкой. «Как ты здесь оказалась?» — удивилась я. После того что со мной сделали мне казалось, что все сотрудники должны здесь стоять так как караульные около мавзолея дедушки ленина и никуда не отлучаться ну и видок у тебя кошмар что так тяжело было любопытствовала даша хуже я уже почти ничего не помню просто тяжелые попались приемщики у нас к ним все страшно боятся попасть Обрадовала меня она. «А я уже не боюсь!» Вздохнула я и встала. «Посмотри там, у меня штаны хоть сухие?» «Смешно!» Улыбнулась Дашка и повела меня на выход. Ей удалось как-то пристроиться и экскортировать меня к выходу. Мы шли по какому-то хитросплетению коридоров. Я подавленно молчала. «Хочешь, я тебя расслаблю, а то ты совсем никакая?» Спросила она. Я кивнула, хотя слабо представляла себе, что сможет меня расслабить в такой ситуации. Мне сегодня рассказали анекдот. Вот что такое полный абсурд? То, что со мной делали сегодня, угрюмо ответила я. Нет, полный абсурд это когда капитан милиции полосатой палочкой на полосатом пешеходном переходе тормозит полосатую зебру, на которой сидит матрос в полосатой тельняшке. А ты говоришь, «Вот уж действительно полный бред!» Я расхохоталась. На выходе новый охранник с таким же каменным выражением лица, как у старого, выдал мне мои ключи с часами и булавку, которую я гордо и демонстративно пришпилила к брюкам, и помчалась домой выяснять, что осталось от папы с Максимом. Однако, как я не спешила, попасть домой раньше половины третьего у меня не получилось. «Где ты шлялась?» – полетели в меня крики. «Уа-уа-уа!» – уа», вторил папе Максим. Но после немецкого лая родные вопли показались просто детским лепетом. Простите за каламбур. Картина передо мной разворачивалась в высшей степени интересная. Максим, абсолютно голый, но в памперсе, орал на папинах руках благим матом. Его маленькое личико напоминала помидор. «Он давно так заливается?» – осторожно поинтересовалась я. «Все время!» – ответил отец. «Все чертово время, пока тебя нет!» «Понятненько!» – я тихо вынула из его рук ребенка и принялась баюкивать. Но про себя отметила, что от папы ощутимо попахивает тем самым Аганессовым остаточным коньяком, что я в качестве взятки оставила с утра. Максим, получив доступ к груди и поменяв очень грязный памперс, заснул с выражением лица человека, уставшего бороться с непроходимой тупостью окружающего мира. Я положила его в кроватку и пошла пить чай. Внезапно я обернулась. «Что ты делаешь?» – обалдела спросила я папу. «Что же ты не орешь? Давай, ну давай, ори, ну!» А -а, а а а а Гад какой! Ну покажи мамочки, как ты умеешь орать!» Корчил папа дикие рожи спящему Максиму Максимовичу и тряс стенки детской кроватки. Максим игнорировал все. Я забрала остатки коньяка, не больше трети, и ушла в кухню. После того, как папа допил коньяк, держа бокал трясущимися руками, и взахлеб рассказывал мне все свои тридцать три мучения, Я поняла. День удался. Собеседование, которое отняло у меня столько сил, было первым звеном в длинной цепочке дней, поглотивших мое время и мою личность в обмен на купюру зарплаты. Меня приняли. Я всегда знала, что то, как я себя ощущаю, и то, как я выгляжу, не совпадают. Знала это и пользовалась – Уверенно и даже нагло лоббируя процессы в то время, когда у самой внутри тряслись все поджилки. Видимо, в том отвратительном сером посольском кресле я смотрелась не совсем отвратительно. Во всяком случае, меня приняли в первом чтении, как и закон о статусе судей в Российской Федерации или любой другой закон. Поэтому и у меня было второе, а также третье и четвертое чтение. Но Дашка не обманула. Первое было самым страшным. Когда я пришла на второе, меня допрашивали гораздо дольше по времени. Но никто уже не пытался давить и запугивать. «Они уже проверили тебя на вшивость», – пояснила Дарья. «И что, блох нет?» «Ну, этого я не сказала. Нас тут на вшивость проверяют не переставая, так что я имею в виду». «Я поимела в виду». Я очень быстро скопировала и надела на свое лицо выражение отсутствия признаков человеческого существа. Всем своим видом я показывала, что я только робот для ответов на вопросы и перемещения в отведенной допуском территории. Второе собеседование было гораздо более личным и подробным. Меня расспросили про всех моих родственников, любовников, друзей детства. Во мне искали шпиона, но безуспешно. Моя любовь к родине перегорела еще в детстве, так и не засияв должным образом. А последний трюк с дефолтом убил во мне даже простое человеческое терпение к родине. «Вы сочтете необходимым сообщить ваше ФСБ о фактах угрозы с нашей страны спросили меня в третьем чтении. «Я очень нуждаюсь в заработной плате в размере эквивалентным 700 долларам США. Я готова молчать рыбой о любых ваших тайнах, хотя по моему допуску у меня не должно быть особенно ценной информации в руках». «Вы понимаете, что будете работать на территории другого государства?» «О, да, я понимала». «Мне рассказали в подробностях» о всех тех способах вербовки нашими спецслужбами их сотрудников. Я осознала, что вполне возможно меня примутся шантажировать, взывать к моей совести, пугать тюрьмой и лишением права выезда за границу. 700 долларов, и я выстою. Дайте мне вашу зарплату, и вы будете как за каменной стеной. Я несла на собеседованиях полный бред и сама осознавала это. Но похоже, что моим потенциальным работодателям это нравилось. Тем более, что я делала все с этим моим комичным каменным лицом, преданной собаке Баскервилей. Глядя на меня, становилось понятно и ежу, что я за зарплату Родину продам или уже почти продала. Только я про себя понимала, что если найдется такой орган внутренней безопасности Родины, который предложит мне сумму, эквивалентную тому геморрою, на которую он меня подставит просьбы немного постучать, я сейчас же исполню свой священный долг перед отчизной. Я так полагаю, что это и моим работодателям было известно. Но наши спецслужбы всегда и особенно теперь представляли из себя стадо жадных и недалеких рвачей, которые живут другим миром и другими законами. И вряд ли они предложат мне что-то посущественнее спокойной совести на нищей старости. Это меня не устраивало. В четвертом чтении меня, наконец, приняли. Я подсчитывала будущие барыши и потирала руки. Мне сказали, что со следующего месяца я должна выйти на работу. Первую неделю я буду проходить стажировку, после которой должна буду сдать экзамен. Но даже и после этого экзамена я в течение четырех месяцев Буду работать в режиме испытательного срока, при котором меня имеют право уволить без объяснения причин. «Это вас не пугает?» Последний раз спросили меня. «Меня уже почти ничего здесь не пугает», — гордо ответила я. 1 марта я впервые вышла на работу, оставив Максим Максимовича с некой особой из соседней пятиэтажки. 2 марта я поняла» что пугаться еще очень много есть чего, потому что попала я в самую настоящую армию. И по законам жанра моя армия начиналась с учебки. «Лапина, это я. Не это я, а я, просто я. Хорошо. Не хорошо, а есть. Есть. Хорошо. Вот вам устав. Его необходимо прочитать до послезавтра. Весь?» Я удивленно осмотрела Талмуд объемом с гражданский кодекс. Помнится, на его изучение мне давали в институте около трех месяцев. А ведь он был на русском. «Весь в общих чертах. Это понятно?» «Так точно», — по инерции ответила я, и оказалось, что в тему. «Это коды. Их необходимо заучить наизусть». Старший охранник протянул мне листик с буковками и циферками. «Что это?» — обалдела я. «Это тоже до послезавтра?» «Нет, это за сегодня. Коды и устав выносить с территории нельзя, имейте в виду». «А как же их выучить?» – опешила я. «Учить здесь? А когда?» – уперлась я и, кажется, достала учителя. «Когда получится?» «Я не гарантирую, что у вас все получится. Если у вас нет памяти, то вы, к сожалению, вряд ли пройдете квалификационный экзамен». «Извините!» – буркнула я и уткнулась в Талмуды. Сначала я решила почитать устав. Однако такой объем немецкого, особенно технического, меня убил, и я принялась за коды. «А что это вообще такое?» – в сердцах спросила я. «Это очень просто. С помощью этих букв и цифр мы все переговариваемся по рации» чтобы другие слушатели не могли понять, о чем речь. Вот, например, код чрезвычайной ситуации. А если слышишь этот, значит, на территории террористы. Понятно, пробубнила я и принялась зубрить. В семь часов я пришла домой с чугунной головой и красными от постоянного всматривания глазами. Меня сопровождала Дарья, решившая лично проинспектировать меня в мой первый рабочий день. Моя новоиспеченная няня исчезла из дома в мгновении ока. И мне на руки положили Макса. «Ну как?» – спросила мама. «Вы ее сейчас лучше ни о чем не спрашивайте. Спросите через пару-тройку месяцев, а лучше она вам сама расскажет, когда окажется готова», – заверещала Дарья. «Мам, забери Максима, я дико устала», – прошептала я. Мама ушла. А я склонилась над столом и в полном отупении слушала, как вокруг меня раздаются какие-то неуставные звуки. Капает кран, из вытяжки слышны вопли ругающихся соседей, шипит чайник. «Даш, я, наверное, не выдержу», — решила признаться в слабости я. «Брось, чего ты взяла?» «Да я даже этот экзамен не пройду». «Ерунда, все проходят. А что тебя именно пугает?» — Ну, я должна, например, выучить все эти долбанные коды. Это ж полная околесица, ее невозможно выучить. — Прекрати паниковать, — рявкнула Зайницкая. — Я завтра тебе отмечу коды, которые можно не учить. Там из всего списка рабочие только 20 штук. двадцать штук. — Двадцать? — открыла рот я. — А почему этот урод? — Потому что урод, — согласилась Даша. Я понимала, что реально в происходящем конкурсе на выживание она мне не поможет. Я и не имею права ее этим грузить, тем более, что мои сомнения гораздо шире. Ты посмотри, Даш, у меня грудной ребенок. Мне надо его кормить, растить. Он плохо спит по ночам. Как я могу работать в этой колонии строгого режима? Вот если бы ребенок подрос, другое дело. «А ты полагаешь, что большие дети создают меньше проблем?» «Ошибаешься. Они болеют, капризничают, не спят по ночам. Хочешь, я тебе расскажу, что мой сын выкинул в три года на даче?» «Ну что?» – устало посмотрела на нее я. «Он пришел домой с лягушкой в зубах». «Какая гадость!» – скривилась я. «С мертвой?» «Нет, по-моему, с живой. Не в этом дело». Я ему говорю, что ж ты, милая, ее обсасываешь, выкин сейчас же. А он... заинтересовалась нетривиальностью ситуации я. Он спрашивает, почему? Хороший вопрос. Действительно, почему надо выплевывать лягушку? Я и говорю, ну как же, она же грязная, негиенична. А он пошел ее помыл. Помыл? – прыснула я. Угу! – «В тазике даже, по-моему, с мылом. У меня от стресса тогда до речи пропал. Я просто стояла и смотрела на это безобразие». «Аккуратный, мальчик», — ухмыльнулась я. «Не то слово». Потом подходит и вежливо так спрашивает. «А теперь можно?» «А ты?» — улыбнулась я. «А я тебе и говорю, что твои проблемы с детьми только начинаются. И бессонница там, работа...» Это ерунда по сравнению с воспитанием деток. Успокоила, восхитилась я и пошла спать. Через неделю я сдала этот чертов экзамен. По-моему, им там вовсе не нужно было от меня знаний или отличной памяти. Достаточно оказалось того, что я прилично выгляжу, сносно говорю по-немецки и всем улыбаюсь». Мне сообщили, что я зачислена в Штат и поставлена в график. Моя работа начиналась в понедельник с 19.00 до вторника 7.00, после чего мне дозволялось поспать день и явиться вечером. Снова с 7 до 7, потом два дня свободы и дальше по кругу, пока не дадут зарплату.